Орденские письмена. Отрывок летописи Тригмагистрата о битве при Гранфилде, последнем сражении последнего императора. Эра полного солнца. 150-й год от рождения света. Второй день Тополиного Новолуния. 20 дней назад началось вторжение черных кораблей с армией мертвого материка на борту. Ровно двадцать дней назад истертые сапоги проклятых шаманов вступили на землю Атиль. Шаманы вернулись мстить за свое изгнание. Империя оказалась не готовой к вторжению. Каменные корабли мертвых, похожие на осколки скал, проросшие в юном и кривыми деревьями, силой темной магии вспенили прибрежные воды и вгрызлись в земли северного побережья. Пограничные заставы были сметены в мгновение ока. Редкие дозорные форты не смогли сдержать хлынувший поток нежития. За неделю весь север практически половина империи оказалась под пятой трех шаманов, которые шефствовали за своей страшной армией, словно погонщики, сжимая в руках волшебные удилы, «Сим указанием и волею Бога Единого»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 Прозвучало на всех площадях столицы. Несмотря на протесты военных советников ставки Золотого шатра, но поддерживаемый орденом император Тритур II решает оставить Аргат и передвинуть основной фронт на северо-восток под стены маленького городка Гранфилд. Именно здесь на большом и ровном поле имперцам предстояло остановить и обратить в бегство армию нежити. Штаб воен-начальников. Во главе с самим императором расположился на южном краю поля, на специально возведенном холме. С него открывался хороший вид на предстоящее место сражения круглое, словно королевский поднос поле, с восточной стороны огороженное со всех сторон стеной леса, деревья которого должны не дать сомкнуться рядам нежити в строй. С запада поле поджимала отвесная стена высоченной скалы, чей острый пик уходил в небеса. Из-за гладкого и скользкого камня пришлось отказаться от идеи разместить на гребне скалы лучников. А с севера к полю, раздвигая редколесье болота, примыкала узкая тропинка, по которой и должны были подойти основные силы у мертвей. По замыслу ставки враг основные силы бросит на столицу, послав Гранфилду Гранфилду малой рука в своей армии, который увязнув в болоте и застряв в буреломах, растянется и будет выходить на поле частями. Тут-то его и встретит оборонительная линия имперцев, приняв на себя удар, аккуратно перейдя в контратаку и в итоге ударив тыл наступающему на столицу войску. В центре поля возводятся три редута. Три высоких насыпи с торчащими в стороны заточенными кольями и бруствером из-за осадных щитов. Возле штабного холма устанавливаются катапульты и баллисты. Изготавливаются горящие шары из прелой соломы и масла. Участок поля, по которому будут идти мертвые, баронят, выпахивая из земли рыхлые комья. Империя готовилась к решающему сражению. И наступил тот день, когда скауты стали возвращаться в лагерь один за другим, неся на обветренных лицах печать замешательства. Мертвого воинства оказалось слишком много. Даже тот рукав, что отделился от остального потока и движется к Гранфилду, превосходит в несколько раз то, на что рассчитывали клирики. Тритур второй отдает приказ трубить общую готовность. Взлетели к небесам Серебряные горны. Протяжный гул понесся над поднимающимися людьми. Под развивающиеся на ветру стяги, решающие битвы за человечество, собрались практически все воины империи. На передовом крае, прямо перед редутами, сверкающей дугой, выстроились когорты панцерников-легионеров. В их кажущемся монолите, безупречных шеренг, тут и там выделялись меховые шапки метателей пороховых бомб. Между бронированными спинами легионеров и ощетинившимися кольями редутов сосредоточенно прохаживались полковые клирики, готовые воодушевлять и по мере возможности лечить легко раненых. На оборонительных редутах заняли места самые отчаянные сорвиголовы Ордена. Правый холм заняли вольные роты наемников, в разношерстной среде которых выделялись редкие представители островов Синаум и кронг-шабак. Левый рядут облюбовал отряд северных варваров, вот уже 10 лет служивших лично императору. Средний рядут заняли инквизиторы и рыцари-храмовники с белыми кругами на плащах, символом Церкви Света Единого. По флангам расположились легконогие конные лучники диких полей, тяжелая конница рыцарей имперских феодов, панцерники железного кулака, несущие службу на южных границах возле Стоунгарда. Под скалой, в глубине оборонительных позиций, расположились ополченцы, необученные, но уверенно настроенные граждане материка. Рядом клирики, готовящиеся дать магический бой нежити. Тритур II ждал. Поверх плюмажей его волчьей сотни, его отборных телохранителей-притерианцев, Каменными изваяниями, застывших между полем и золотым шатром, император видел, как замерли воины, как где-то над лесом начинают в панике взлетать птицы. Идут! Крик последнего скаута донесся до ушей имперцев. Мгновение и из леса хлынула нежить, ужасая уродливостью форм и степенью чудовищности, были существа, похожие на мертвых людей. Были и с животным ликом, но встречались и совсем безобразные невиданные твари, полупрозрачные тени-призраки, огромные и мускулистые демоны всех мастей и видов. С неба пикировали гарпии, по земле ползали черви и какие-то зловонные существа, и все они рычали, выли, шипели. Армия мертвого материка пошла в атаку. Широким. Живым ковром у заполнили поле Гранфилд. Зря надеялся тритур второй, что лес разобьет порядки нежити. У мертвой армии попросту не было боевых порядков. Волной, песнующейся толпой, ударили они в штурмовые щиты легионеров. Заскрипело железо, хриплым клёкотом разнеслись над строем команды капитанов и раз взметнулись копья и ударили поверх голов прямо в гущу врагов тут же полетели матовые шары бомбистов алыми цветками огня расцвели взрывы мгновенно захлебнувшиеся новыми наступающими загудел воздух напряженный от готовящейся ударить магии битва началась ставка императора даже не стала уходить в шатер советники во главе с тритуром вторым решали вопросы сразу на месте. К слову, император был немного раздосадован. Он ожидал тактического поединка, ожидал хитрых ходов со стороны врага, но такая тупая сила и ярость, брошенная без всяких изысков и планов, казалась ему оскорбительной. Словно на королевской охоте сокольничи перепутали коней и привели ему вместо красавца и находца подлатово меренно мерина тяжеловоза. Но бой не был легким для находящихся у подножья императорского шатра. Суровые легионеры сменили уже несколько строев, давая отдыхать друг другу. Отступили назад бомбисты, пополняя запасы. У конных лучников иссякли стрелы в колчинах, и тем не менее они все еще не уступили нежити и пяди своей земли. Раздвигая деревья, на поле боя вышли демоны боли расчищая себе дорогу когтистыми лапами. Со стороны болот раздалось речитативное пение. Прибыл один из шаманов. И тогда битва начала развиваться совсем по-иному. Неожиданным напором нежить прорвалась по левому флангу, буквально накрыв волной первые ряды когорты. Крики боли растаяли в хрусте костей и скрежете разрывающегося металла. Как смогли, легионеры закрыли брешь. С громким стуком распрямились баллисты, забрасывая врага горшками с горящей смолой. Поле заволокло отвратительным смрадом горящей плоти и плотный черный дым. Еще одна брешь по центру. Легионеров просто выдергивают за щиты из шеренги. Император скомандовал когортом отходить за редуты. В какой-то момент тактическое отступление чуть не обернулось бегством. Малочисленные, но смертоносные гарпии каменными молотами обрушились с небес на людей. Полковым клирикам пришлось плести чары усиления воли. Редуты объял смертельный бой. Армия мертвого материка отчаянно атаковала насыпи, без устали карабкаясь вверх. По ним навесом ударили клирики и лучники. Но нежить попадает внутрь, и на редутах начинает происходить страшное. Наступила ночь. По периметру зажгли масло в прокопанных канавах. В пляске огня заметались черные силуэты. Крики боли и ярости слышны даже в далекой столице. По людям хлещут молнии шамана. Маги попытались сотворить над бойцами щит, но это мало помогло. Редут наемников запевает песню «Последние валькирии». Наемники готовятся умирать. И раз, и два, шаг за шагом, стеной щитов оттесняют нежить от редутов перестроившиеся легионеры. Император не отвечает на призывы полководцев ввести резерв. Под утро имперцам удается вернуть себе прежние позиции. Потрепанные, но ободренные победой Воины радуются. Из леса хлынула вторая волна нежити. И еще один день ужасной битвы. Живые наступают по мертвым. Мертвые наступают на живых. Кромешный последний день света царит на поле Гранфилд. Воины отчаяны. Нежить неутомима. Мгновения перерастают в минуты, в часы, в вечность. К золотому шатру приносят раненого гонца. Его аккуратно кладут на землю, стараясь не задеть торчащий из плеча обломок стрелы. Силясь встать перед своим императором, солдат говорит, что столица еще держится. Тритур второй молча кивает, понимая, насколько затянулась эта битва. Еще одна ночь. Масло не горит, но бой идет под ярким светом звезд. Поле похоже на большое шевелящееся море. От постоянных криков боли и стонов один из клириков сходит с ума. Шаман больше не колдует, это воспринимается как добрый знак. Пошатнувшись от усталости строй легионеров сменяют панцерники железного кулака. Их слишком мало, но они полны сил. Очередным прорывом стая призраков уничтожает целую когорту. Скользя по крови, нежить хлынула в образовавшийся прорыв. Клирики из последних сил плетут заклинания. Тяжелая конница опрокидывает и топчет врага. Блестят дождем прямые клинки. Конные лучники вытаскивают палаши. Стрелы иссякли. Последняя гарпия попадает прямо возле золотого шатра, сраженная точным ударом претерианского копья. Под утро, когда забрежил рассвет, и воюющих осветили его багровые лучи, Люди вдруг начали заметно теснить нежить. Шаг за шагом, быстрее и быстрее. Легионеры, обезумевшие солдаты передовой линии, иступленно орали, наступая в ногу вперед. Фронт неумолимой лавины сдвигался на север в сторону леса. Послышались ликующие крики. Нежить иссякла разом, словно вода из перекрытого крана. Лишь где-то в подлеске еще пытались огрызаться. Императору подносят бокал вина. И чей-то тихий голос среди восторженных речей. Они не умеют отступать. И черный силуэт, взметнувшийся над считавшейся неприступной скалой в тылу армии императора. Силуэт с растопыренными когтистыми лапами. Силуэт, за которым последовали десятки и десятки ему подобных с западной скалы, прямо на головы ополчения и клириков, самоубийственном для человека, но не для умертвий, прыжке, посыпались демоны крови. А лес взорвался, атакующий вновь нежитью. Не успели полководцы сообразить, что происходит, как не стало ополчение. Недолго держались и клирики. Их попросту разорвали на части а со скалы все сыпались и сыпались, похожие на больших пауков твари. Император понял, что его переиграли, что тупой натиск обернулся хитроумной ловушкой. И зря, наверное зря, стоило мерить возможности умертвить с точки зрения возможностей человека. Оставшиеся без тылов легионеры построились в каре, готовые до конца выполнять приказ. В неистовую рукопашную схватку попали наемники. Подняли на ядовитые копья последнего живого варвара. С яростным криком, потерявший где-то шлем, хромовник врубился в сужающееся кольцо нежити. Редуты пали. Пал последний легионерский штандарт. Мрачно сделали шаг вперед несущиеся навстречу нежити притерианцы. Отдельные бои еще шли на заваленном мертвыми телами поле, когда с мечом в руке пал император, дорого продавший свою жизнь, сражаясь плечом к плечу рядом со своими телохранителями. Единицам удалось спасти с пропитанного кровью поле Гранфилд. Выжившие начали отступление к последнему бастиону человечества, приморскому Стоунгарду, а вскоре пала и столица империи.